Пустя 1,5 минуты после начала лекции встук в двери. Открываются двери, заходит студент. Простите, профессор, разрешите быть на лекции. Вы опоздали, какая причина? Понимаете, мой друг сегодня участвовал в рале, и он занял первое место, и вот я немножко опоздал. Да, уважительная причина, садитесь. По прошествии 2 минут опять стук в двери. Заходит группа студентов. Какая причина опоздания? Понимаете, мы сегодня были на рале, наш друг участвовал там и занял первое место. И вот мы немножко опоздали. Угу, ну понятно, садитесь. Спустя ещё некоторое время стук в двери, заходит ещё один студент. Какая у вас причина опоздания на лекцию? Э, понимаете, я сегодня участвовал в рале и занял первое место. Поздравление, то досё, да вот и немножко опоздал на лекцию. Да, уважительная причина. Уважительно поздравляю вас. Садитесь, слушайте лекцию. Только тот сел, открывается дверь и заходит девушка. Профессор. А, девушка, я знаю, вы срали. Нет, я просто курила.